Михаил Елизаров. «На страже детской души». Аркадий Петрович Гайдар. 1904-1941. Первое. Впервые о смерти я услышал от Аркадия Петровича Гайдара. Мне исполнилось 6 лет, и к тому времени я уже познал бренность. Ломались игрушки, заканчивались мультфильмы, истекали выходные дни. Каждый вечер полагалось уходить в небытие. Под похоронный мотив спят усталые игрушки, я отправлялся в кровать, заливаясь бесстыжими липкими слезами, потому что близкие оставались у телевизора, а я уходил. И это было так несправедливо, так жестоко. Почему я, а не они? Раньше в моей детской жизни присутствовал Корней Чуковский. Катилась отсеченная паучья голова, Праздновалась скорая свадьба комарика и освобожденной цокотухи. Но это была потешная насекомье смерть, подмостки игрушечного тюза. По окончании стежка зарубленный паук надевал голову, как панамку, и выходил на поклон вместе с тараканами и гусеницами. Я поэтому без содрогания губил всяких мух и мотыльков. То была игра в Чуковского, а не жестокость. Поэтому ничьих я не жалел позолоченных брюх. Рыжим сентябрьским вечером я влез на прогретый широкий как палате подоконник и приготовился слушать. Шелестела листва, перевернулась книжная страница, и вдруг что-то произошло, новое, чужое, но очень приятное, как будто по вспотевшей горячей спине пробежал ласковый прохладный ветер. Родительский голос раскинул перед моим взором пастораль, такую прекрасную и тревожную,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 По прозванию Кибальчиш. Да отец мальчиша, да старший брат мальчиша, а матери у них не было. На том вечернем подоконнике мне сделалось дурно от нахлынувшего счастья и от неизвестной тревоги. Так первобытный ум понимает, что есть душа. Вот однажды, дело к вечеру, вышел мальчишки Бальчиш на крыльцо. Смотрит он, небо ясное, ветер теплый,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 Это дальние грозы гремят за черными горами. Это пастухи дымят кострами за синей рекой. Стада пасут, да ужин варит. Иди, мальчиш, и спи спокойно. После этих строк я знал, что никогда больше не будет спокоен мой сон. Никогда не поверю я звенящей тишине и летнему покою, потому что все бы хорошо, да нехорошо. Каждую ночь стану вслушиваться,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 и мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию. Зачарованный восседал я на подоконнике, и вечер был уже не вечер, и от сентября вдруг повеяло пороховым дымом и могильным погребом. Так сказал эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь, а отец мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронтаж. Я понимал, что отец обречен, он и сам это понимал. «Что же», — говорит старшему сыну, — «я рожь густо сеял, видно, убирать тебе много придется». «Что же», — говорит он мальчишу, — «я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, мальчиш, придется». И не было никакой силы, способной остановить вымирание славной семьи. Придет время, «За братом тоже прискачет изнуренный конник с простреленной попахой, рассеченной звездой, чтобы увести на героическую гибель. Но, сидя на том подоконнике, я твердо знал. Все, что происходит, правильно, потому что есть на свете две высшие вещи — долг и совесть. Конечно, я еще не выучил эти слова, чей содержательный объем поднялся тогда передо мной во весь рост. Мне оставалось только овладеть грамотой, чтобы их прочесть».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 И пока я был ребенком, над смыслом жизни не бился. Он был как на ладони, смысл. Меня потрясло мое открытие. Для чего нужны дети? Зачем существую лично я? Ребенок не тот, кто не любит манную кашу. Не плакса, не старушечий баловень, не зритель мультиков. Ребенок — это военная элита, духовный спецназ, воин часа икс. Когда ночью постучит обессилевший гонец, Я должен подняться с кровати, чтобы пойти и погибнуть за родину. А за это она насыплет надо мной зеленый курган у синей реки и водрузит красный флаг. И полетят самолеты, побегут паровозы, поплывут пароходы, промаршируют пионеры, отдать герою последней почести. И представьте себе, представьте себе, нет ничего лучше такого вот конца». Но как же я плакал, когда услышал такие ожидаемые слова. И погиб мальчишки мальчиш Как громо загремели и боевые орудия, так же, как молнии засверкали огненные взрывы, так же, как ветры ворвались конные отряды, и так же, как тучи принеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия. Я плакал, но слезы уже не казались липкими, как насморк. Это были торжественные горючие слезы, честные, словно авиационный бензин. Такими слезами можно заправить самолет, подняться в воздух и упасть на колонну вражеских танков. В тот вечер я постарел на целую детскую жизнь. Меня прежнего не стало. С подоконника спрыгнул маленький смертник и конспиролог. Отныне были тайна, смерть и твердое слово». Тогда же я наложил пищевой зарок на варенье с печеньем. На эти сомнительные вкусности, за которые продался маленький жирный Иуда, плохишь. Отречение далось легко. Я не любил печенье, а на конфеты запрет не распространялся. Больше тридцати лет прошло, а я до сих пор не доверяю толстякам. Избыточный вес так и остался для меня физиологическим клеймом предателя. Жаль только, что не осталось во мне даже крошечной искры того огненного детского бесстрашия, которое когда-то зажег в моем сердце писатель Аркадий Гайдар».